Ну что ж. Сегодня мы с вами э начнём заниматься темой, связанной с созданием человека и с грехопадением его последствиями. Конечно, в глобальном тем, в глобальном смысле мы эту тему будем изучать в ветхом завете, поэтому сегодня мы начнём обращать внимание на антропологические, скептические аспекты этого творения. Знаете, даже такой увлекательной темы, как проблема э, спора между креационистами и эволюционистами, э, значит, в, в картине творения мира мы сейчас касаться не будем. Однако обратим внимание на то, что э человек создаётся Богом а как бы во второй половине шестого дня творения. Интересно, в общем-то, глубокая информация к размышлению, что творение животного мира не выделено в отдельный день, и человека не выделено в отдельный день. А творение животного мира разбито на два. В общем-то, мало сам в самом внутреннем смысле оправ оправ оправда оправд, мало оправда вот такое разделение на два периода. В пятый день создаются в основном рыбы и птицы, а в шестой день создаются звери, млекопитающие животные. Вот. И вот до сих пор, как вы знаете, вы читаете, да, я надеюсь, э первую главу книги бытия и вообще первые главы книги книги бытия до сих пор э, творение происходило следующим образом в каждый творческий день огромный творческий период Бог э произносит своё слово я бы даже грубо назвал это слово энергетическим потому что это слово производит определённое действие Оно воздействует на воду, и вода производит зверей. Оно воздействует на сушу, и на суше прорастают растения и так далее, и так далее. Так вот всё это происходит так, как будто в природе заложены определённые, э, как бы ответные механизмы, в природе созданные Богом же, заложены определённые возможности, что когда слово Божье воздействует на них, в них происходят какие-то процессы и становится так. Потом В конце каждого дня, что происходит? Бог смотрит на результат этого, да? И говорит: "Хорошо". Увидел Бог, что это хорошо. Одобрение в таких случаях творения означает э-э Ну, конечно, может быть, в каком-то уже христианском аспекте, в нравственном аспекте можно говорить о том, что это означает радость божью, да, от творения. Но прежде всего это означа- означает то, что Бог одобряет эти все созданные вещи как составные части будущего его замысла. Хорошо в смысле подходит. Пойдёт. понадобится одобрение. И вот интересно, что когда создаётся всё это, никакого э никакого объяснения, для чего это всё создаётся, нет. Всё просто создаётся. Создан свет, но ну, вы знаете, да, вода, суша, всё, растения, животные, светила, всё создаётся. Даже когда про светила говорится, что они созданы для для, не, значит, э счёта дней и ночей, для знамений, для времён, то сразу создаёмся ну, вопрос: а кто будет это время считать? А кто будет обращать внимание на смену дня и ночи? А чего это всё? И вот только во второй половине шестого дня в один день с молоком питающий создаётся человек. Ну, говоря о дне, я говорю, естественно, о дне Господнем, то есть о дне творения. Господь по-другому действует. Он как бы снова внутри себя собирается, создаёт в себе совет и как бы сам себе говорит: "Сотворин человек". Ну, конечно, некоторые отцы церкви, вслед за древнеиудейскими толкователями, э это э, воспринимали как творение э Бога и разговор Бога с ангелами. Но вся логика предыдущих э предыдущей картины творения именно в свете христианского знания, христианского, так сказать, взгляда на начало творения мира, значит, подсказывает нам, что здесь всё-таки не разговор Бога с ангелами, а предвечный совет Бога в самом себе. Внутритроичный совет. И вот, э, этот совет выражен так 1:26. Сотворим человека по образу нашему, повторяю, так не говорится ни про что иное. Про правдило здесь вообще прямо ничего не говорится. А про все видимые явления мира. Говорится, что они созданы как по слову Божьему, получается, да? По слову Божьему. А вот только про человека сказано, что он не просто по слову Божьему, по образу нашему и по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными и над зверями, и над скотом, и над всей землёю, и над всеми гадами, присмакающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Вообще надо сразу сказать, и на будущее имейте в виду, что э в своём э в каком-то смысловом плане рассказ о человеке в первой главе и во второй главе отличается. В первой главе, как мы видим, человек более показан как закономерный результат завершения, цель всего творения Божьего или, как мы говорим, венец творения. Во второй главе больше говорится о человеке как о сотруднике Божьем. То есть он не просто существо, созданное Богом для определённых целей, а он тот, кому мир Божий Богом созданный будет посвящён, отдан. Это согласиться совсем иной аспект. Но вот начало этого мы уже увидим в конце видим в конце первой главы, потому что э Бог не просто творит человека, Не просто дает им определенные заповеди, известные уже и в животном мире, но дает ему также заповеди власти. И взаимосвязи, получается, с предыдущим творением. Но прежде чем мы к этому перейдем, давайте все-таки разберемся с этим образом и подобием. Дело в том, что, конечно, в еврейском оригинале образ и подобие – это вообще синонимы. Образ и подобие – небо и земля – добра и зла это особенность еврейского языка, который склонен часто к повторению. Образ и подобие, повторяю в оригинале, не имеет какого-то значительного отличия. Вот эти два слова это примерно одно и то же. Но вот, кстати, есть, к сожалению, до сих пор христиане, которые так и говорят: что человек создан по образу и подобию Божьему. Напрямую из текста это неверно, это не следы. Потому что посмотрите, Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Нет. Бог сказал сам в себе: "Сотворим человека по образу и подобию". Но через предложение "и сотворил Бог человека по образу своему" И вот уже в древности, имеется в виду, в христианской древности, от всей церкви обратили внимание на то, ну, какой-то такой смысловой нюанс, да, что э, задумал Бог человека сотворить по образу и подобию, а сотворил только по образу. А как бы вопрос о подобии оставил открытым. Это дало повод у же христианском богословии различать эти понятия. Различать как бы оправдывая это текстом, но на самом деле различать по праву уже христианского подхода к смыслу создания человека. Поэтому под образом человека, по подобию Бога в человеке понимаются те аспекты, которые можно описать как черты отображение божественного в человеке или некий изначальный божественный потенциал в человеке. Изначальная божественная данность. Каждый человек несёт в себе образ Божий. Образ Божий может быть даже очень злого человека. у злого человека, у человека безбожного, у человека пленённого грехами образ Божий замутнён страстями, например, да, по мрачён. Уничтожен даже уже в пределе. Это уже конец, это духовная смерть образа, да. Э может быть помутнён, по мрачён, может быть даже в в пределе уже и уничтожен. Но пока образ Божий есть в человеке, есть и божья надежда о нём, об этом человеке. Ну, я предлагаю вам такое видение. Чтобы понять, что такое образ Божий в человеке, можно очень просто поступить. Надо посмотреть, чем человек отличается от животного. Чтобы понять, В чём образ Божий в человеке? Потому что животное это тоже живое существо, тоже имеющее, так сказать, определённые биологические потребности, жизнь имеющее и дыхание. Но вы знаете, что, например, есть системы, например, индуистская, да, которая приравнивает э душу человека и душу животного. Обратите внимание. Значит, первая глава 20 стих сказал Бог да произведёт вода при смыкающихся душу живую это очень характерный для ветхого завета оборот душа живая это не наше можно сказать греческое представление о душе это не психическая часть человека душа живая душа живая по-еврейски это определение это не определение это характеристика живой биологической жизни. Наличие витальной силы в этом организме. В человеке, конечно, тоже есть душа живая. Вот животное умирает, и душа живая из животного уходит. Поэтому душа животного смертна. Душа в греческом представлении животного смертна, потому что в нем лишь есть еврейская душа живая. и больше ничего в его теле. Если мы посмотрим во вторую главу, на вторую главу, сейчас скажу куда, седьмой стих. Он нам тоже нужен будет в параллель к тому, что мы сейчас прочитали. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой. Посмотрите, человек стал душой живой, то есть точно так же, как животное, стал биологически жить на земле. Но механизм его вскания, в корне выпускания Богом из небытия в жизнь совершенно иной. Он не по слову божьему начинает не по логическому божьему определению, от слова логос, да, начинает э, жить в отличие от животного. А после того, как в этот прах в эту землю, в этот набор химических элементов, да, вдунут дух, дыхание жизни. Причём здесь в еврейском оригинале э употреблён слово руах, что в писании означает Дух Бога, дыхание от Бога вдунутое. Понимаете, дыхание вечное. Вот что значит дыхание жизни в синадальном тексте руах. Это же слово, кстати, означало в древнееврейском писании ветер. Э, древние евреи считали, что дух Божий можно описать как ветер. Похож на ветер, неожиданно налетает и э приносит с собой прохладу. Это очень интересный образ. Образ прохлады в описании Бога часто встречается. В раю Бог ходил среди прохлады дня. Если бы Священное Писание писали бы не в еврейской среде, скажем, на Чукотке, то, наверное, писали бы, что Бог ходил среди знойного египетского э, лета, да? И Илья пророк то же самое говорит, что на самом деле Бог В дуновении легкого ветерка. Эта же линия продолжается у Господа в Евангелии, в разговоре с Никодимом о веянии Духа Божия, о рождении свыше от Духа. Там тоже Господь о Духе также говорит. Помните? Как о ветре. Налетит неожиданно. Да. Да. и удержать его невозможно. Вот это очень интересный образ духа Божия. Э, ну, не буду сейчас читать третью главу Евангелия от Иоанна, вы можете посмотреть конкретные цитаты о духе. Итак, э, образ Божий, образ Божий. Э, это, видимо, то, что всё-таки поднимает, выделяет человека именно над животным миром. Ну давайте подумаем, что это такое. Ну, во-первых, это то, что называется духовностью человека. Вы знаете, вот если, скажем, эту тему мы бы с вами разбирали не в православном университете, да, а в светском университете, то, наверное, мы бы начали не с духовности, из духовности. А, например, начали бы с такой темы, как сознание человека. И ведь причём раньше всегда говорили о том, что в отличие от животного, человек сознательный, сознательное существо. Однако, э, очень часто этой формулировке XIX века уже давно, э, так сказать, даётся отпор. Например, у меня есть собака, она сознательнее, куда сознательнее многих людей, да? То есть действительно, биология знает у животных наличие многих сознательных проявлений. Поэтому говоря о человеческом сознании, мы должны быть очень осторожны. Один индийский философ сказал очень мудро. Он сказал так: у растений это современный 20-й век. Он сказал: у растений есть инстинкт. У животных есть инстинкт с проблесками интеллекта. А у человека есть инстинкт и интеллект с проблесками интуиции. Вот э, на самом деле бывают случаи, когда животное может даже послужить божьему промыслу. И значит, послужить в какой-то мере работе человеческой интуиции. Даже человеческая интуиция божественного может коснуться животных. И вот если бы мы сейчас бы определяли не духовность, а которая я сказал, осознанченность человека, его сознание, то мы бы должны были бы сделать ударение прежде всего не понятие, не на понятие, что человек сознательное существо, потому что и дельфин сознательный, и медведь сознательный, и кошка. А человек, у человека в отличие от сознания есть самосознание и самопознание. Познание себя, своего смысла жизни. истории человечества, своего места в истории. Познание глобальных проблем это особенность сознания человека. Отличается от сознание животного. Вот если мы будем говорить действительно о духовности человека, то как то, конечно, в первую очередь мы понимали, что человек это животное. Аристотель говорил, человек это животное социальное. в этом он предшественник Маркса. На самом деле, прежде надо сказать, что человек это животное религиозное. Это религиозное животное. Но здесь вы понимаете, что в слово в слово животное не обязательно вкладывать уничижительный смысл, да? Живое существо. Живое божье существо. Религиозное. Э сегодня уже доподлено известно, что на земле никогда не было первых безрелигиозных существ. Были периоды человечности, были периоды отпадения от Бога. А период, но как только на земле появляется человек, сразу появляется признак его религиозности. Ну, скажете мне, какой? Это? Какой древнейший признак При всех раскопках погребей. Конечно. Конечно, не просто погребение, а символически выполненное погребение. Символически оформленное погребение. Вот что важно. А знаете, почему я сейчас это добавил символически оформленное? А потому что есть сведения, что крысы тоже хоронят своих сородичей. В некоторых случаях В некоторых они их съедают, похоронив. Вот чтобы никто не сказал бы, что а вот сейчас открыто, что и крысы хоронят. У человека не просто захоронение, а символически оформленное с явными символами веры, воскресения и в будущую жизнь. С ним появляется человек. Между прочим, зря некоторые наши православные люди так боятся данных археологии и раскопок всякого рода и и науки всякого рода. Это она эти данные только в определённом ключе, дарвинизком или общество знаний или New Age подаются именно в определённом ключе, вот таком вот э, ну, как сказать, именно в безбожном ключе, по сути дела. На самом деле, эти данные, скорее, говорят за библейскую картину в видение человеческой истории. Может быть, они корректируют какие-то моменты, которые мы в подробностях не понимаем из библейского текста. И вот, э, нам в общем помогает раскопки понять насчёт Адама многое, многое помогает понять. Да, поэтому среди этих черт образа Божия духовных, какие можно выделить, молитвенность, да, человека. Молитвенность человека. Человек молится Богу. А способность человека к покаянию. Эта, правда, вещь пересекается с ещё одной, о которой чуть ниже скажу. Способность человека к покаянию. А кроме того, наверное, вы согласитесь со мной, что у человека есть определённая черта, которой нет у других существ. Это внутреннее ощущение бессмертия. Я бы так назвал эту черту бессмертие духа. Вот почему? Вот почему? Человек очень хорошо, и особенно это бывает очевидно в периоды кризиса веры, в периоды безбожия, чувствует свою как бы двумерность, он дву, как бы своё нахождение в двух мирах. Я червь, я бог, да? Он ощущает в себе одновременно и тленность, и легко доказуемую тленность. Ещё это себе очень тяжело познаваемую, но внутренне для верующего человека уже очевидную нетленность. бессмертие. И хотя это не совсем точно, так всё-таки тленность отождествляется с материальной природой человека, а нетленность с духовной. Хотя повторяю, это не совсем точно так. Но в первом, в первом приближении действительно так. Короче говоря, тело смертно, душа бессмертна. Это самая простая формула, она нуждается потом в корректировке, но тем не менее это так, если человек действительно ощущает себе это. Как шутили в своё время э значит по поводу материалистического учения, э оно говорит, что состоит причудливо из переплетения двух взаимоисключающих утверждений: человек произошёл от обезьяны и человек это звучит гордо. Да. Также точно издевался над сущностью коммунизма Бердяев. человек произошёл от обезьяны, так давайте будем любить друг друга. Да. Да. Ну, вы понимаете, говоря о происхождении от обезьяны, я имею в виду именно её вот материалистический аспект этой теории Дарвинистской. То есть от обезьяны в смысле только от обезьяны. То есть и от обезьяны значит не от Бога. Вот какой аспект, да? Перенос биологии в богословие, так сказать. Вот это ощущение бессмертия духа, да, очень характерно для человека. Как вам это ещё? Ну ладно, не буду я не буду вас э не буду в этот вопрос углубляться. Здесь есть ещё много что чем это украсить какими цитатами, но это сейчас э, отчётность так. Конечно, с этими же чертами связано понятие, с которым мы столкнёмся с первых же писание человеческих поступков уже в раю это одновременно и черта образа Божия, и дар данный Богу, Богом человеку, э, который можно назвать так свобода воли человека. Свобода воли. Этим также человек принципиально отличается от всего сущего на земле. На самом деле, такое красивое слово свобода. Ну, именно в этом в этом значении свобода воли вовсе не самая высшая свобода. Свобода воли означает для человека в итоге свободу выбора. А значит, способность к нравственному выбору. Нравственность человека есть производная от свободной воли. Ну, подробно, подробно это мы разбираем в другом курсе. Но тем не менее, об этом надо уже сейчас сказать. что способность человека к выбору между добром и злом определяется его ему данным даром свободной воли. Многие бы хотели отказаться от этого дара, чтобы за них думал Бог, чтобы за них думал кто-то другой, чтобы за них творил кто-то другой. Чтобы только чтобы ни за что не отвечать. Но настоящий человек всегда выбирает и всегда отвечает. Говоря о том, что нравственный выбор Связан со свободой воли, я хотел бы сказать, что он же, с другой стороны, связан с покаянием, о котором мы уже сказали. Потому что сама способность человека к покаянию, ну, в данном случае мы говорим уже о падшем человеке, да? Потому что человек в раю еще не способен был к покаянию. Но падший человек также сохраняет образ Божий, поэтому мы имеем право об этом говорить. Так вот, способность к покаянию говорит о том... Что человек также говорит о том, что человек имел выбор, потому что если он раскаивается, значит мог бы поступить по-другому. Значит, ощущает в себе способность поступить по-другому, если он действительно раскаивается. Здесь в понятии нравственного выбора сходится и ниточка от покаяния, и ниточка от свободной воли. Что ещё в человеке в итоге, исходя из заповеди, которую сейчас мы будем разбирать? Что ещё явно свидетельствует об образе Божием в человеке? На этом особенно настаивал тот же упомянутый мной Бердяев. Кстати, Бердяев в своё время, когда писал об этих вещах, что главным является не бессмертие духа в человеке, а свобода воли и творчество, думал, что он первый произносит эти слова. Да, эти слова были в богословии XIX века забыты, но святым отцам это известно. и понятие свободы воли и понятие творчества. Творчество это также черта образа Божия в человеке. Человек во многом творец. Сегодня человек падший творец. И поэтому мы критикуем часто творение человеческих рук и человеческого ума. Но сама способность творить дана человеку от Бога. как и способен познавать. Мы критикуем то, как человек сегодня, вообще как человек, да не сегодня, сегодня потому что это кризисный период. Но мы вообще в истории имеем право критиковать, как мы человечество познаём, как неправильно познаём мир. Но мы не можем его не познавать. В этом дар Божий. Обратите на это внимание. Мы с вами увидим, что Бог человеку дал способность познавать и дар познавать. Но есть, э, другие ещё аспекты личностность человека как следствие личностности Бога. Есть такое понятие, как эстетическая оценка мира. Простой пример. Для селенькой уточки раскрашенный селезень это знак того, что он самец. Человек, смотрящий на селезня, видит, что он красив. Человек вообще оценивает мир ис- часто, исходя из критериев красоты. Но мы и о поступках нравственных говорим: красиво это или не красиво? С нравственной точки зрения. Само понятие красоты стало быть очень глубокое, не только чисто эстетическое, но и исходящее от взаимосвязи, от э, откровения Божьего человече. Понимаете, э Бог познаётся не только как умное, не только как доброе, но и как красивое. Это тоже надо иметь в виду. Хмм Ну, может быть, я что-то сейчас ещё забыл. И вот надо ещё о чём сказать. Что да, человек действительно создан по образу Божию. Но э в перспективе новозаветной христианской никогда не надо забывать о том, что нам открывается Бог не просто как личность, а как Троица. Поэтому редко об этом пишут в толкованиях, но на самом деле не лишне сказать, Что человека можно так же рассматривать, как созданного по образу троицы. Но что это значит, я скажу чуть позже. Сегодня, но чуть позже. Что это значит? А с подобием что делать? Это слово подобие, раз оно произнесено, но человек по подобию не создан, Значит, исходя из дальнейшей библейской логики, человек к этому подобию призван. И поэтому подподобие понимается уподобление Богу. Не лишь не заметить, дорогие мои, что в ветхозаветной психологии подобное уподобление Богу, вот эта фраза звучала бы очень дерзновенно, да? И поэтому подподобие И тем словом уподобление Богу можно было бы понимать нравственное совершенствование. А вот в Новом Завете Господь говорит в Нагорной проповеди: "Будьте совершенны, как отец ваш небесный в совершенном". А так как отец наш небесный совершенен бесконечно, действительно бесконечен это не эпитет, то э то И подобная заповедь, подобный призыв, это и есть призыв к бесконечному нашему совершенствованию. А так как совершенствование слово не абстрактное, то это есть не просто совершенствование, а это и есть вхождение в божественную жизнь. И, после, и уже после Христа, умершего и воскресшего за нас, но еще до этой смерти, соединившего в себе Бога, божественную и человеческую природу, а после воскресения и создания церкви, приобщающего нас к своему богочеловечеству, справедливой формулой, которой терзновеной формулы, которую употребляли святые Ириней Лионский, Афанасий Александрийский, что Бог стал человеком с маленькой буквы, простите, с большой буквы человеком, по Христа чтобы человек с маленькой буквы стал богом с маленькой буквы. Это про человека. Так возникает в христианском богословии понятие об обожении. И здесь есть цепочка синонимов: уподобление Богу, динамическое представление о святости как о возрастании в свете Божьем и обожение. Причём, как прекрасно показывает профессор Попов в начале 20 века в своей книге Древне, если я не ошибаюсь, Древневосточная или Восточная идея обожения или идея обожения в восточной церкви, по-моему, вот так даже называется эта книга, существовала в православии в разном богословии, скажем, в антиохийском или и Александрийском два подхода к представлению об обожении человека. И если в одном из этих подходов подобожием подразумевалось э нравственное уподобление Богу, то есть там боялись говорить о чём-то большем. Нравственное уподобление Богу. То а, то это скорее всё в антихийском так был. То Александрийское богословие скорее настаивало о о об, вернее, она настаивала на онтологическом обожении, то есть сущностном, то есть действительно проник взаимопроникновение или вернее, вовлечение человека реального, не в переносном смысле, а в прямом в божественную жизнь. Представляете, какие это дерзновенные слова. Они стали понятны особенно после учение святителя Григория Паламы, которое мы рассмотрим попозже. Как вы видите, мне ну опять же не хочется уходить в чисто ветхозавет, но тематику о ближе быть к аскетике здесь. Но тем не менее надо сказать, что человеку и дана заповедь плодиться и размножаться. Э Денис, скажи мне, голубчик, такой, пожалуйста, такую вещь. Вот эта заповедь, э, значит, и благословил их Бог и сказал им: "Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю". Это заповедь чего? Как ты думаешь? Ты молчить, я Дениса спрошу. Не понял вопрос. Заповедь. заповедь чего? Что чего это заповедь? Заповедь чего? Плодиться и размножаться это заповедь чего? Зачем? Что это такое? Ну, размножаться. Зачем? Я говорит, как кто-то из там старых фильмов не понимаю, что такое электрический ток, да? Вот отличница сказала, чтобы защитить двоечника. Да. Но это за произбрака? Есть ещё. Ну, а вот на мой вопрос это о браке. Бог сказал, что нужно нажать. Так. Я просто полагаю, что Садовый мир, э, Бог представлял себе, сколько он хочет, так сказать, видеть людей в состоянии. У него это вот реализовалось, по первой паре сам соотбыл. Ну, по крайней мере, вот так вот, а остальные уже должны быть то, что над через них. Что-то из полностью как число. Число? А, а то есть, есть ты год. считаешь, что Бог задумал ограниченное число людей? А, нет, а в принципе не вот такое. Хотя это, в общем-то, в общем-то эта теория, а некая а математическая теория. теория сейчас. Не, да, в принципе, а если об этом говорит Терес, что не спало определённое количество духов с неба, увлечённых делом, и для восполнения их числа был создан человек, чтобы А вот сейчас, это... Денис, дорогой, ты говоришь страшно. Да. Ты говоришь бабушкину еда. Да, бабушка, да. что теперь поймёшь, что это есть. Да, а ты ещё не поймёшь, потому что я ещё не привёл оснований, почему да. это так. Но действительно так, но это не только бабушкина ересь, это действительно есть определённая, знаешь, вот такие вещи, я бы постоянно бы советовал а воспринять лишь поэтически. А. Ага. Как поэтическая гипербола. Почему? потому что есть принципиальная разница между задачей ангелов и человека на земле. Да, вот ок по этому. А так, конечно, мы монаха называем э небе земной ангелой, небесный человек. Но даже фраза Христа в Евангелии, что на небесах не женятся и не разводятся, но пребывают как ангелы, вернее, не так, что что что после смерти не женщина, а она пребывает как ангел на небесах, не означает, что человек пребывает в виде ангела в онтологическом виде. А. Там выражение как ангела употреблённо для сравнения в смысле того, что ангел чем характерен вообще? В смысле? Нет, в нравственном смысле. Внешнее. Он здесь. А, в смысле как состояние, в котором невозможно согрешить. Как бы Он, то есть он сделал свой выбор, и дальше уже никуда и не может изменить. И поэтому, если это ангел светлый, то он безусловно предан Богу. Пер, Бог. Пер. Хорошо. Просто можно. Да-да. Я просто не понимаю, какая связь между тем, что ангел не может грешить, и тем, что люди после спасения не будут сражать детей. Вот развёрты признак совершенства. То... А вот о совершенстве мы чуть позже поговорим. Э просто мы мы то, только я вам задал вопрос, в общем-то коварный на самом деле. Мы сразу с вами потянули за несколько за глубоко за несколько нитей. Сразу. Давайте вернёмся. Мы который все эти вопросы будем разбирать. Все эти вопросы, хотя всё-таки прежде всего в эстетическом аспекте. Ну хорошо. Вот я объясню, почему я задал такой вопрос. Дело в то, И то до конца примерно XIX века, в том числе и в катехизисе святого митрополита Филарета, в том числе и в догматике митрополита Макария Булгакова. Обычно про установление брака в Раю писалось не так, как ты сказал, да? А что брак это, ну, примерно союз, да, благословенный Богом союз мужчины и женщины для продолжения ти-ти для продолжения рода. И ссылка была обычно сразу на две цитаты. На заповедь Божию в раю, э, которая в конце второй главы оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, будут двое единоплоть. Вот эта фраза 2:24. Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будет двое единоплоть. Вот эта фраза э заповедь э, говорит о заповеди брака в раю. Я ещё пока её не комментировал. И вторая фраза, которую я только что прочитал, да? Плодитесь и размножайтесь. И только уже в начале 20-х годов, уже в эмиграции профессор Троицкий внимательно анализируя, а потом это уже в моей работе идёт анализ, ну, мою работу о браке будем позже проходить. Значит, э анализируя, анализируя э различные мнения святых отцов, сведя их в определённую таблицу, да, э по проблемам брака, пришёл к выводу, что фраза плодитесь и размножайтесь никакого отношения к браку не имеет. Вот эта фраза плодитесь и размножайтесь в первой главе 28 28. Стих. Вот ты мне стал расскать о Христе, да, о грехе, о ну, значит, как, в общем, в любом случае о том, что будет потом, как о прообразах. Но я сейчас не об этом спрашиваю. Например, спрашиваю об Аврааме и Саре, зачем им столько детей? Не надо говорить в начале о том, что вот это для того, чтобы Христос пришёл. Хорошо, что ты это понимаешь. Но это не не первое. Это это это последний главный смысл. Но для того, чтобы правильно сформулировать главный смысл, надо разобраться в первом смысле. А вот в первом смысле фраза 1:28 полностью повторяет внешне фразу 1 22 о рыбах и птицах. И благословил их Бог, говоря: "Плодитесь и размножайтесь и наполняйте воды и моря и так далее, и так. Далее. Значит, в первом приближении, без дальнейших слов, мы сталкиваемся здесь не с заповедью брака и не с заповедью ограниченного числа людей, а просто с заповедью биологического воспроизводства на земле. Причём обратите внимание без объяснения причин. Потому что следующей частью заповедей что стоит новая заповедь власти. Правда? Владычествуйте над всем что я создал до сих пор живы. А зачем? Опять не сказано пока зачем, да? Денис, не торопи меня. Я так не могу. Ну, <свят> то есть мы мы уже видим, что власть есть над животными, да? Но не понимаем зачем. И поэтому в первом приближении Здесь о человеке говорится как, как о животном существе. Вот в этой заповеди. В заповеди плодитесь и размножайтесь, человек такой же животное, как и всё остальное. В заповеди власти человек главное животное над всем. И если бы не было тех других слов, что я сказал, да, по образу подобию, вдохнул духа, прав был бы Маркс, да? что человек это высшее живое. Энгельс, вернее, это не Маркс писал, это Энгельс писал. Происхождение семьи и частные собственные государства. Тупая книга, ужасная. Что человек просто самое главное Богом, ну, Библия, значит, Богом созданное, но животное. И вот тут появляется очень интересная вещь. Действительно, конечно, Дарья, никакого Ограничение пока это может быть некое частно богословское мнение, да, но никакого ограничения в роуме пока не видим. Наоборот, мы видим разрешение наполнять как можно больше, сколько сил хватит, наполняйте. Албот во второй главе мы уже с вами подметили, но ещё мы многого не сказали в следующий раз, что человек особое духовное животное, духовно-телесное существо, или божественно-земное, или бессмертно-смертное, да? Бессмертно-праховое, небесно-земное. Вот два не две несоизмеримости живут в человеке: бестленное и нетленное. И всё-таки человек, он в этом, в нетленном И вот мы видим в конце второй главы то, без чего, оказывается, и рай-то невозможен. Потому что заключительным аккордом рая дана действительно заповедь брака. Оставить человек отца и мать, еще нет никакого отца и матери, а дам и жена его. И прилепиться к жене, да, и будут двое единоплотия. Здесь человек уже выступает, здесь брак уже дан. Кстати, могу сразу сказать, брак, можете записать, это союз двоих. разных. Потому что Адам и жена его это разные существа. Об этом будем говорить. Пред лицом Бога для единения в нём и совместного спасения. Если хотите, брак это любовный треугольник. Без Бога брак не брак. В браке должны присутствовать трое: Бог, мужчина и женщина. Ни мужчины и женщины, и дети, обратите внимание. А Бог мужчина и женщина. А детям будет сказано потом. Но мы, накладывая смысл заповеди брака, на поеди и смысл того, что человек создан по образу Божию, а причислил, что человек ещё и мини-творец, да? Творчество. Помните, накладывая на заповедь плодить и размножайтесь, где о человеке ещё сказано животным. Кстати, в этом тексте в первой главе в еврейском оригинале стоят слова иш иша самец, самка. Не мужчины и женщины, а самец, самка. Что ж, пока не человек. Вот в нашем понимании, во второй главе уже человек. Во второй главе говорится о человеке как о высшем, о венце творений. В первой главе человек это хронологическое, последнее, высшее существо. Самое самое э властное на земле, самое мудрое, самое сильное. Во второй главе это божественное существо. И вот посмотрите, заповедь брака, наложенная на ту заповедь, показывает нам, что хотя формулировка "плодитесь и размножайтесь" аналогична формулировки воспроизводства животных организмов э других в пятом дне, скажем, творение, да? Хотя аналогично, а у животных как? Воспроизводство. Мы ещё поговорим с вами о смерти. Есть две версии: смертны ли были животные или бессмертны до грехопадения. Два есть этих богословских толкования. Два теологи Почему я потом скажу. Но ну, в любом случае, если мы представим себе, что всё-таки, э, для для контраста представим себе, что всё-таки, если природа была раньше такой же, как и сейчас, вне рая, да? И, э, действительно, природа существовала как смертная, то это размножение означает что, что животное живёт, да, размножается, умирает, Душа живая умирает, тело разлагается, входит в природу и воспроизводит новое, да? Новое, и вот как бы круговорот в природе. И если человек не был бы человеком, он тоже бы кругово в круговороте был. Об этом у нас есть свидетельства в третьей главе. Падший человек возвращается в марксистский круговорот. Понимаете? Из праха вышел и в прах войдёшь. Всё. Это страшно для человека, для животного это естественно. Для животного это естественно. У него нет Духа Божьего, у него душа живает. Жизнь, витальная сила. Так вот, повторяю, заповедь второй главы о браке, наложенная на заповедь животного, плодитесь и размножайтесь, с учетом того, что человек, как созданный по образу Божию, есть мини-творец, то есть несет в себе призвание быть маленьким творцом, означает, что для человека вот это вот, заповедь плодитесь и размножайтесь, не есть... Заповедь биологического воспроизводства, потому что он создает кого? Бессмертных людей. А значит, это есть и бессмертных, и людей. Это значит, это есть заповедь умножения или творения божественных животных. То есть заповедь творения новых человеческих личностей. сотрудничество с Богом. Понимаете? У животного в ночь рождающегося нет сотрудничества с Богом. Творящий, вот начинающий ребёнка в, в очереди матери, отец создаёт новое человеческое, новую человеческую личность, которая в райской перспективе войдёт в соединение с Богом. Понимаете, это другой другой разговор. нееприродный. Вы поняли, что я сказал? Там ну, подумайте об этом. Это есть не умножение новых биологических сущностей, а умножение новых божественных личностей. Так, он первый поднял руку, потом. Зачем? Зачем? Не скажу, не скажу на на следующий, Давай. на следующий скажу. Не скажу сейчас почему. Разговоры о богу мало, богу много вообще спекулятивные с точки зрения богословия. Много мало, если Бог создаёт для него, нет много мало, да? Мы просто должны понять цель, для чего. Тогда уже будет всё равно много или мало. На же до сих пор на самом деле ответа нет на вопрос, сколько богу нужно, да? Сколько он богу ещё нужно нас терпеть на земле, например, Сколько ещё должно пройти поколений, чтобы исполнилось число какое-то, да? И вообще, есть ли это какое-то число, или это не числа зависит, а может скорее от качества. То есть, если человек, вот как человек. Человек уже э пуст, высасом ничего нового не даст. Он человек либо уходит мучеником за за веру, либо наполнит плодами своими сколько мог, либо опустош Может быть, и человечество так в какой-то части мученичеством за Бога уйдёт. В какой-то части уйдёт оплодотворив вселенную божественными результатами как бы сотрудничества человеческого разума и божественной души и божественной благодати, либо опустошённое прекратит наконец своё земное существование. Понимаете? То есть когда исчерпается весь духовный ресурс человечества. Это моё уже предположение. случается, там, что кто-то прибавит какая-то, что не будет, что люди, это насжать не будет, или что вот люди не будут так связаны э-э, как усиление не хотят. Ой, милая, какие ты сложные вопросы задаёшь. Насчёт размножения на небесах я не знаю. Я знаю, что э что э ну, скорее всего, этого размножения никакого на небесах нет. Э отец Александр Шмеман справедливо говорить, что э вообще говоря, секс это дело закона, а не благодати, дело земное. Поэтому э, сложно сказать, сложно сказать, э скорее, всего, но когда Господь говорит, ну я, я это вторая часть этого вопроса, но когда Господь это говорит, он имеет в виду только одно, что брак небесный совершенно иной. Это ведь брак с Богом и с Церковью. Это брак в любви к Богу и к ближнему. Земной брак лишь первая ступень к пониманию того небесного брака. Важе не смущает, что жених приходит, а с ним на брак должно войти 10 дев. Правильно? В земной жизни это был бы разврат, правильно? Или или как минимум гарем. Да, об небесном царстве о девы это наши души, наши личности лучше сказать. брак обязательно продолжится на небесах, но брак э, вообще брак в том смысле, как я сказал, а брак между мужчиной и женщиной, если он особенно моногамный, да, он должен продолжиться на небесах, но не в этом уже качестве, в каком он был на земле, а как одна из молекул близости. Есть близость с отцом, с матерью, с другом, с учителем, с ребёнком, с женой. Это разные формы, правильно? последнюю минутку. А если у меня сколько, скажем, ну, довец, там, человек думал, что как же её представить? Вообще, я думаю, что на самом деле жена из всех случаев только одна. Или первая, или вторая, не знаю. Но жена только одна. Но когда Господь это говорил, да, вот как раз по этому поводу, он имел в виду, что есть истинное понятие небесного брака, которое поможет понять, что в этих случаях было действительно браком, а может у тебя из всех семи жён ни одна из них браком не была, ни одна из всех. И что когда вторая жена вторая... Да не трагично это не останется. Не останется. Там не будет главным Там же не надо стирать, правильно, бельё. Там не будет главным, так сказать, бытовая сторона, а любовь, она найдёт в Боге ту форму, которая должна быть. Вы понимаете, Господь даёт ответ всем, всем трагическим случаям любви, всем случаям извращённой любви. Понимаешь? Если в них есть какое-то ценное зерно, оно останется на небесах. А всё, что извращено, всё погибнет. вы понимаете? Поэтому это не обязательно должно похоже быть на земной брак. Земной брак это лишь одна из форм соединения. А, можно вопрос? Можно на вообще мне недоплачивают за вопросы. Значит, получается, человек когда-то был животным, самым примитивным животным. Не. Не. Не этого момента, пока Бог не так Нет. Его. Нет. Ты меня вы хочешь, не хочешь не ты хочешь? Нет, я говорю, что нет. Не отвечу. Ты хочешь меня сейчас склонить на спор на на тему спора эволюционистов креационистов? У меня не есть мама, по поводу поэтому поды по статья. Не я с у меня по этому поводу есть статья. Я хорошо, я принесу в следующий раз. Я могу даже показать. Но я могу я могу согласиться с теорией э творческой, да, под воздействием Бога и эволюции, хотя это ещё не ещё так просто. Не дарвинистской эволюции, но Никогда я не соглашусь с тем, что человек когда-то был животным. Ты понял? Человек никогда не был животным. То есть как только Господь его создал вот как живое существо, он сразу стал человеком. Что? Господь взял в качестве материала для создания человека, является предметом спора. Было ли это животное? Был ли это набор химических элементов или глина, есть предмет спора. На с того момента, как в это существо Бог вдохнул духа, он и стал человеком. То есть твой вопрос был некорректен. Ты должен был сказать: "Могло ли так быть, что для создания человека Бог использовал животное существо, животный материал?" И отвечу: могло. хотя не обязательно. Могло быть так. Вполне могло быть так. Но человек с момента того, как он человек, уже животным быть не может. То есть никакой эволюции плавной не было, была революция, скачок. Что было до того, мы можем только гадать. Но мы знаем точно, с том, что с момента, когда мы называем человек, человек, не было никаких переход. Почему ни один дарвинист не может найти переходную форму? не было никаких переходных форм. Это был акт божественный. Между прочим, очень остроумно, но наверняка не обязательно это 100% католические богослов в XX веке высказывали предположение, что вот это этот скачок, да? То есть это превращение животного материала в человека мог быть обусловлен мощным радиоактивным выбросом или набором радиоактивным воздействием. Ну подобная гипотеза имеет право на существование, да? Потому что действительно радиация могла вызвать мутации и так далее, и так далее. это всё опять же гипотезы. Это может так быть, может и не так быть, но одно совершенно очевидно, с того момента, когда мы рассматриваем человека, это, повторяю, божественное животное. Понятно? Дву- двуразмерное, двуплановое. И, кстати, Дарья, поэтому именно и мы об этом, если хочется со, со, со следующего раза об этом тоже поговорим. Он человек более совершенный, чем Артеми. Так, да. но становится это понятным уже только после Христа. Дай стойно есть омой сину, можети темуру лицу, исно блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога наше горьке, Бог, Взнечую херуби, И славнейшую без сравнения серафим, Без истения Бога слово росшую, Сущую Богу,